Эволюция души. Природа души. Ошибочные представления о групповой душе. 16 января 1935 года. Теперь о прочтенных и усвоенных вами заблуждениях. Разве не читали вы «Мир огненный»? В параграфе 376 сказано, также покончим со смешанным пониманием групповой души. Дух созвучия особенно сильно выражен в животных, когда индивидуальность не осуществлена. Но душа созвучная неправильно названа групповой. Переводы и толкования делают мешанину. Даже Платон с половинчатыми душами был не только ближе к истине, но выразил ее красиво. Так не будем употреблять неверный термин групповой души и заменим его духовным созвучием. Мне кажется, это так ясно. И если бы животные обладали групповой душой, то откуда все разнообразие в их характерах? На одном скотном дворе коровы живут в одинаковых условиях, однако вся не весьма разница в своих характерных особенностях и привычках. Возможно, что при сильном неожиданном воздействии, при опасности они будут действовать согласно, но ведь даже люди малого сознания при всех паниках действуют не лучше стадных животных. Будем ли мы утверждать, что они обладают групповой душой? Конечно, дух или монада пребывает всегда в своей первичной чистоте как в животном, так и в человеке. Но лишь отложения, накапливающиеся от соприкосновения с прочими энергиями, слагают индивидуальность или, если хотите, душу. Из этого, однако, уже ясно, что не может быть групповой души. Каждая монада, собирая свои собственные накопления или запасы, следует определенным эволюционным путем, ибо магнитное притяжение, лежащее в основании каждого жизненного фокуса, Действует точно. Некоторые писатели смешали и понятие делимости духа с групповой душой. Ошибок много. И они неизбежны, особенно при наблюдаемой людской нечестности. Также и популяризация великих истин много способствовала искажению их. Неподготовленное или малое сознание не может понять всей глубины совершенно нового, для него понятие, и пытаясь объяснить его старым сознанием, извращает его иногда до полной неузнаваемости. Многие в своих прошлых превращениях на Земле видят себя слоном, собакой, ланью, кошкой, реже топиром и тигром. Но мало кто из них задумался, могло ли это быть на самом деле. Перечисленные животные являются позднейшим развитием или вырождением допотопных видов. Но если какая-то часть современного человечества и была в животном состоянии при начальных кругах развития нашей планеты, то, конечно, животный тип этот во всех отношениях разнился от современных животных видов. Останки человека того животного вида, который явился звеном между животным и человеком, никогда не будут известны нашим ученым, ибо вид этот существовал в кругах предшествовавших нашему. Следовательно, найти его останки нет возможности. Также все встречаемые сейчас животные не будут людьми на этой планете. Поэтому, если мы с вами и не были эволюцией какого-либо динозавра в этом круге или даже на этой планете, то, вероятно, монады наши оживляли когда-то подобных красавцев на иной планете.